чтение след на всю жизнь. Важное значение имеет то, что в прочитанном воспринять, но не менее важным является и то, что в прочитанном воспринято. Социологи провели опрос группы детей, прочитавших роман Александра Дюма «Три мушкетера». Цель опроса — выявить разные грани восприятия романа. Что больше всего понравилось, запомнилось, взволновало школьников? Обнаружилась весьма пестрая картина. Одним ребятам больше всего понравилось описание увлекательных приключений героев романа, другим их необыкновенная смелость, отвага, честь, достоинство Третьим непослушанием мушкетеров приказом кардинала высокая человечность героев, несгибаемая сила духа. У писателя Юрия Нагибина есть рассказ, который называется "Нас было четверо". Герои рассказа те самые четверо, что у Дюма только не совсем те самые. Это мальчишки, играющие в Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. Играли они в самом центре Москвы, в районе Чистых Прудов. Писатель рассказывает, мы никогда не разыгрывали сцен из романов Дюма, ни погони за бриллиантовыми подвесками, ни завтрака на бастионе Сен-Жерве, ни расправы над Миледи. Быть может, это объясняется тем, что нас увлекал в этой игре не сюжет, а та атмосфера тесной дружбы. которая ежеминутно могла быть подтверждена ударом шпаги. Дружбы, полного самопожертвования и бескорыстия. Дружбы, в которой четыре человека ощущали себя как один, и четыре сердца, как одно сердце. Враги у друзей были настоящие и могущественные. Драчун по прозвищу Кукуруза и целая ватага чистопрудных мальчишек. Эти враги имели власть. Любому, кто не входил в касту чистопрудных, запрещалось ловить рыбу в прудах, кататься на лодке и даже купаться. И что же? Зачем Юрию Нагибину понадобилось рассказать о четырех современных мушкетерах? Чтобы показать, что силы слишком неравные, друзей всего четверо, а чистопрудников целая ватага? И преимущество их столь очевидно, что никто не осмеливается помериться с ними силой, нарушить установленное правило? Абсолютно нет. Даже совсем наоборот. Писатель рассказывает об истории почти невероятной. Однажды четыре мушкетера, по чистой случайности, зашли на запретную территорию и столкнулись с грозными врагами. Произошло чудо. Мушкетеры победили всех противников. Больше того, Чистопрудненские были не только разбиты, но и опозорены, уничтожены. Как могло такое случиться? Да, мушкетеры не только дрались, пишет Нагибин. Они следили друг за другом, чтобы в нужный момент прийти на помощь. Чистопрудненские ребята были сильны, своей организованностью. Но сейчас они столкнулись с более крепкой организацией. Мы превосходили их дружбой. У нас не было ни зависти, ни соперничества. Мы были как одно тело, и в этом чистопрудные уступали нам. Почувствовав силу, мушкетеры на следующий день дали бой властителю двора Кукурузе и его сообщникам. Может быть, один из друзей подражал благородству Атоса, другой — мудрой хитрости Арамиса, третий — прямодушию Портоса и четвертый — отчаянной удали Д'Артаньяна. Но каждый из них почерпнул из романа главное. Нагибин пишет, «Нас увлекал в этой игре не сюжет, а атмосфера тесной дружбы, умение сражаться по принципу «один за всех», И все за одного. У читателя может возникнуть впечатление, что писатель рассказал о своем детстве, похожем на детство многих других людей. Но рассказ кончается уже не игрой. Все четыре друга ушли на фронт. Двое из них не вернулись. Оставшиеся в живых, узнали подробности гибели бывших Атоса и Арамиса. Первый предпочел погибнуть в огне, нежели сдаться в плен. Второй перед гибелью вытащил на спине раненого товарища, что было сверх его физических сил. Кончается рассказ словами, написанными взрослым человеком, бывшим когда-то Портосом и адресованными бывшему Д'Артаньяну. «Было нас четверо. Осталось двое. Так постараемся жить правильно». И по-хорошему и за себя, и за них. Конечно, взрослые люди, прошедшие беспримерный путь русского солдата, сформировались в жизненных условиях. Но и мушкетеры помогли им сформировать свой характер, свою преданность долгу и чести. Чтение всегда оставляет след, оттачивает характер, формирует взгляды, диктует поступки. Но книга становится учебником жизни тогда, когда твое восприятие открыто, когда у тебя самого есть встречное желание и стремление стать лучше, человечнее, образованнее.